Глава 28 После тёмного и тесного кабинета геловани двор с автомобилями показался просторным, а июньский полдень достаточно свежим, чтобы по спине даже под курткой пробежал холодок. Похоже, за время беседы я успел изрядно взмокнуть. За сотни лет жизни в том мире мне случалось попадать в заведение посерьёзнее. Но для Володи Волкова такие приключения – определенно оказались в новинку. И тело реагировало само с каждым каверзным вопросом, все больше настраиваясь на режим «бей или беги». К счастью, ни бить, ни бежать мне все-таки не пришлось, хоть его сиятельство и умел нагнетать ту еще обстановочку. Да и Вольский почти не отставал. То ли работал по заранее заготовленному гелованию сценарию, то ли без всякого стеснения шпарил от себя тину. Пожалуй, скорее второе. Кое-где его благородие профессор попадал, что называется, в яблочко, но по большей части все-таки оперировал сказками и легендами, в общем вымыслом, в котором от реальных событий многовековой давности к нашему времени осталось очень и очень немного. Чего только стоило его версия про ведьму, которая не может умереть, прежде чем передаст свою колдовскую силу ученице, ну или ученику, по словам Вольского. Такая байка действительно существует, даже в моем старом мире вплоть до 21 века включительно. Но никакого отношения к реальности она, конечно же, не имеет. Сила понятия исключительно индивидуальная, и оставить в наследство можно разве что опыт. Впрочем, крохотное зернышко правды все-таки имелось. Юным ведьмам действительно приходилось оставаться в тени своих покровительниц до самой смерти последних. колдуни, особенно те, что промышляли исключительно шарлатанством и обманом, не терпели конкуренции. Наличие ученицы, этакой девочки на побегушках, особенно молоденькой и смазливой, изрядно подкрепляло статус, но делиться реальными знаниями, клиентами и доходом старушки уж точно не спешили. Впрочем, начинающие ведьмочки уступали им разве что в опыте, а коварством порою даже превосходили. В ход шло все подряд, доносы, яды, кинжалы, иногда даже самая обычная физическая сила. одну мою старую знакомую ученица прямо в постели удавила подушкой. В общем, пожилые ведьмы отправлялись на тот свет и их место занимали молодые и бойкие. Как знать, может именно они и придумали жутковатую сказку о наследовании колдовской силы, в том виде, в котором она дожила и до нынешних времен. Но вольский вряд ли был в курсе таких нюансов, и просто пересказывал то, что где-то услышал или прочитал, и вся его осведомленность в области ритуалов и тайного знания оказалась, пожалуй, изрядно переоценена. Не знаю, зачем он вообще понадобился Геловане или тому, кто решил подключить к серьезному расследованию человека из гражданских. Впрочем, я и сам не носил никакого чина, однако тоже успел увязнуть в этой истории по самые уши. Уф, что это вообще было? Проворчал я рукавом, вытирая пот со лба «Могли бы и предупредить ваше преподобие?» «Нет, не мог». В голосе Дельвига послышались виноватые нотки. «Если тебе интересно, я и сам не ожидал подобного». «Охотно верю. В каком-то смысле ваши... ваши друзья пытали нас обоих. Я уселся на крыло автомобиля». «А уж Геловани явно не из тех, кто привык просить о встрече больше одного раза». «Верно», — буркнул дельвик «Но я все-таки должен перед тобой извиниться, гимназист. В конце концов, никто не заставлял меня рассказывать вообще хоть что-то. Особенно про то, как ты спас Захара и его сиятельство князя Вяземского». Его преподобие действительно выглядел, нет, не то чтобы виноватым, напуганным или даже всерьез опечаленным, но визит во дворец ему уж точно не показался леденцом. Дельвигу наверняка случалось бывать в тех еще переделках, Однако допрос в тайной полиции в их число явно не входил. Георгиевские капелланы вряд ли отчитывались перед сыскарями, да и те наверняка предпочитали работать сами по себе и лишний раз не связывались с орденом до недавнего времени. «Такое шило в мешке не утаишь», — я пожал плечами. «Рано или поздно его сиятельство все равно бы узнал. И тогда вам пришлось бы заодно ответить из-за свое молчание Уж поверь, гимназист». «Я не из тех, кто начинает болтать из каких-то там опасений», – отозвался Дельвик. «И тем более не из тех, кто болтает просто так. Но иногда приходится делиться, хотя бы для того, чтобы получить что-то взамен». «Понимаю», – я кивнул и постучал пальцами по капоту машины. «Другое ведомство. Ордену не справиться со всем этим без помощи тайного сыска, и вам пришлось...» «Мне пришлось, да». Признаться, я едва ли имею хоть какое-то представление о том, как искать людей, а не твари из прорывов. И вряд ли хоть кому-то из капиланов приходилось работать с полицией». Дельвик нервно усмехнулся. «Городовые не в счет, конечно же. Если честно, меня сейчас куда больше интересует, чего от нас хотел Геловани. Я поднялся на ноги и одернул куртку. Меня в чем-то подозревают или хотят завербовать?» «Нет». «И нет, не хотят, наверное. Во всяком случае, никто не сможет заставить тебя делать хоть что-то без собственного желания. Ты почти совершеннолетний к тому же дворянин». Дельвик шагнул к машине и взялся за ручку на дверце. «Но я бы на твоем месте не расслаблялся, дело весьма серьезное, и, судя по всему, еще и политическое. Его преподобие скрылся в кабине, и мне оставалось только последовать за ним». Не знаю, куда он собирался ехать после зимнего, но я не имел ничего против любого маршрута, лишь бы поскорее убраться отсюда. Машина сердито чихнула мотором и покатилась к воротам. Медленно, но без привычной тяжеловесной вальяжности, наоборот, как-то дерганно и суетливо, будто Дельвик почему-то разучился водить. И не просто уезжал, а пытался поскорее удрать подальше. Может и правильно политическая переспросил я, устраиваясь на сиденье поудобнее. «Почему?» «Я не верю в совпадение гимназист». Дельвик махнул рукой гвардейцу и придавил газ. «Слишком уж много властимущих в столице скончались за последние полтора-два года и при весьма загадочных обстоятельствах. Как раз с тех самых пор, как снова появились прорывы, я вспомнил разговор с дядькой Степаном в свой первый день в этом мире, примерно. «Вроде того», – кивнул Дельвик, – «хотя уж этого добра хватало и раньше, особенно лет двести с чем-то назад. Орден святого Георгия был создан еще при Петре Великом. Государь был любителем всего Западного, поэтому и позаимствовал у Европы саму идею. В каком-то смысле нас можно считать рыцарями». «И заодно монахами», – улыбнулся я, – «как тамплиеров?» «Нет, да будет тебе известно, гимназист». «Должность капеллана соответствует церковному сану Иерея». Дельвик язвительно оскалился. «Который, в свою очередь, относится к белому духовенству». «Но жениться Иерея не может. Я зачем-то решил поспорить. Конечно, если вы уже не...» «Нет, и желанием не горю». То ли я наступил его преподобию на больную мозоль, то ли он в принципе не слишком-то любил разговоры на подобную тему. Но в машине повисла тишина. Неловкое молчание продолжалось пару минут, и я не слишком-то представлял, как его прервать, да и стоит ли вообще. К счастью, Дельвик оказался не из обидчивых. «Мои семейные дела, гимназист, как, впрочем, и твои, к делу не относятся», — продолжил он. «Пока Виктор Давидович и Петр Николаевич выдавливали из тебя все соки, у меня было время немного поразмыслить над доминами, которые ее сиятельство «княжна». И выжидательно протянул я какие-нибудь выводы ваше преподобие? и снова нет совершенно никаких Дельвик чуть опустил голову и недовольно поморщился. хотя поначалу мысли все-таки были. какиеред недругов рода вяземских изрядное количество, скажем так весьма консервативных стариков.ногие из них во всеуслышание объявляли себя самыми преданными сторонниками, и чуть ли не лучшими друзьями государя-императора, а также яростными ревнителями исконного уклада, традиций и самодержавия». Дельвик усмехнулся и убрал одну руку с руля. «Хотя на деле их вряд ли интересует что-то, кроме сохранения собственных привилегий, которые существуют дольше, чем правящая династия». «Понял. А что насчет убитых, ваше преподобие?» Я на всякий случай понизил голос, будто кто-то мог нас подслушать. Кто они? Кто угодно. Будь среди них одни лишь сторонники модного европейского проломентаризма, ответ буквально лежал бы на поверхности», — отозвался Дельвик. «Так что вряд ли эти события можно объяснить очередной грызнёй за власть и при дворе. Всё куда сложнее, видимо, поэтому тайная полиция и зашла в тупик. И всё же вы считаете, что дело в политике?» Как знать, может и нет, Дельвик крутанул руль. Странные смерти случались и с самыми консервативными старцами. Вспомнить хотя бы покушение на семью князя Юсупова. А Вяземские, особенно младшие дети князя, напротив, все до единого сторонники либеральных идей. «Да, что-то не заметил», — ехидно отозвался я. Ее сиятельство княжна не слишком-то похоже на ту, кто спешит избавиться от привилегий титулованного сословия, хоть и лечит в больнице и рабочих, и крестьяны. И... Не путай парламентаризм с народовластием, гимназист. И лучше поменьше болтай на такие темы. Это небезопасно. Дельвик чуть сдвинул брови и посмотрел на меня поверх очков. И вообще, не наше с тобой дело решать, кто прав, а кто нет. Будем искать злодея, кем бы он ни был, я молча кивнул. Может его преподобие и рановато списал со счетов политические мотивы загадочного колдуна, который изрядно проредил поголовье титулованных аристократов в столице, но в одном он точно был прав: вся эта возня и баданя между консерваторами и либералами нас не касаются. И если уж я как-то обходил страну и других в моём старом мире на протяжении чуть ли не столетий, Как-нибудь справлюсь и здесь. У незримого врага есть вполне конкретные методы, и по ним его можно вычислить и поймать, пусть это и займет какое-то время. Есть вполне конкретные жертвы, которые он выбирал по определенным признакам, или вообще без всякой логики, если уж ее величеству судьбе вдруг захотелось столкнуть меня с магически одаренным психопатом и серийным убийцей. А значит, есть работа, И ею-то я и займусь.